Всего одна ночь меняет всю мою жизнь. Я ведьма, у которой забрали даже воспоминания и дали наказ следить за исполнением темного проклятия. Но я нарушила его. Меня ждут последствия, а напоследок я решила оторваться. Встретила красавчика, и мы провели вместе ночь. А утром оказалось, что он мой новый босс. Теперь я балансирую на грани между долгом и желанием. Между светом и тьмой. Он не тот, кем кажется, а я храню секреты, способные изменить судьбу целого мира. Смогу ли я сохранить свою тайну, спасти подругу и, возможно, найти настоящую любовь? Одно я знаю точно. Эта работа запомнится мне на всю жизнь. Юмор. романтика, магии и немного тёмных тайн. всё это ждёт вас в романе о любви, который способен изменить даже самых упрямых и несносных героев. От автора внутри вас ждут неожиданные повороты сюжета, слово Бёрн и немного юмора. Поддержите книгу, добавьте её в библиотеку и поделитесь своим мнением.